Глава 15. Селевкиды. Путь до Келикии занял почти 5 дней, поскольку плыть пришлось с остановками и постоянно ожидая атаки афинских кораблей. Впрочем, информации о точном местонахождении остатков афинского флота давно не было. Перед отплытием Фёдор узнал, что сразу после битвы флот видели направляющимся к Пергаму, затем вблизи Родоса. Но к Пергаму уже выдвинулись македонские триеры, да и появление скифских полчищ на берегу вблизи баз флота вряд ли делало эти места безопасными для пребывания беглецов. На Родосе уже стоял флот Карфагена, так что и там афинянам было негде пришвартоваться. Оставалось бежать дальше. Впрочем, в акватории Средиземного моря, как его называли для ясности Фёдор и Лёха в своих разговорах, Было еще немало мест, где афиняне могли найти приют. В сложившейся ситуации они могли запросто переметнуться на службу к своим заклятым врагам. Аселевкиды и Птолемеи египетские, как ни крути, тоже были греками. И хороший флот, хоть и потрепанный, мог усилить их боевые возможности в войне друг против друга. А теперь и против Ганнибала, который начал наступление на восток. «А где эта твоя Киликия?» – уточнил скифский адмирал, когда они едва миновали киклады, оставив позади множество живописных островов, овеянных мифами и легендами только что побежденных греков. «Я ведь дальше Черного моря в этой жизни-то и не ходил!» «Да не так, чтобы далеко», – стал рассказывать ему Федор, благо время позволяло. «Вот Эгейское море пройдем, без всяких приключений, надеюсь. Доберемся до Родоса. Там стоит наш флот. Там у нас будет первая остановка в пути». Леха кивнул. Они сидели в кубрике у новоиспечённого Наварха, пили вино и рассматривали карту, вытесненную на тончайшей коже, водя по ней пальцами. «А где наш друг Евсид, борозит море?» – поинтересовался Леха. «Обратно в Сиракузы отправился?» «Точно не знаю. В послании Ганнибала об этом почти ничего не было» ответил Фёдор, опрокидывая в горло чашу с захваченным в Перее терпким красным вином, которым были полны трюмы его корабля. Но, думаю, он сейчас тоже поблизости. Либо помогает македонцам с пергамом, либо вообще у берегов Киликии обретается. А может, и на Родосе, куда мы идем, стоит. Такие дела творятся, что вряд ли сиракузы захотят остаться в стороне. «Ты говорил, беглых афинян последний раз видели как раз у Родоса, уточнил Ларин, отправляя в рот оливку. «Говорил», – кивнул порядком захмелевший Федор. «Ну, тогда я думаю, что эти офиняне подались отсюда куда подальше», – предположил Ларин. «Здешние базы небезопасны. Я бы на их месте ушел в Египет или в Финикию твою родную, которая сейчас под греками». Они, мужики, опытные, быстро наймутся к тому, кто больше заплатит». «Это понятно», — согласился Фёдор. «И чует моё сердце, что мы о них еще услышим, если не увидим. Нам главное рода сминовать и без приключений до Киликии добраться». «А что там такого?» — удивился Лёха, глянув на карту. «Если там твой Ганнибал, значит, уже все в порядке?» «Всё да не все. Туманно ответил Фёдор, рассматривая ломаную линию побережья империи селевкидов. «Родос наш, а вот берег напротив него Кория, Ликия, Памфлия по-прежнему под Антиохом, а у него корабли и без офиняны имелись. Так что не ровен час можем повстречать селевкидскую эскадру в открытом море. Да на Кипре неизвестно, кто сейчас хозяйничает, а он как раз напротив нашего места высадки. «Не робей, командир!» – хлопнул его по плечу, тоже опьяневший Лёха. «Твой Ганнибал не первый день воюет. Думаю, он с киприотами уже разобрался. И Кипр уже наш, то есть ваш. Так что ты мне лучше покажи, где мой царь сейчас обретается». Фёдор ткнул пальцем в земли мизии и слегка чиркнул по Фригии. «Вот где-то тут». Ларин проследил за указывающим перстом друга, Затем посмотрел на киликию, прикинул на глаз расстояние и сознанием дела произнес: А, ну это недалеко. Пока плыть будем, он уже пройдет это расстояние. Царь у меня быстрый. Оно, конечно, быстрый, с сомнением произнес Федор, вновь посмотрев на карту. Но там Леха горы кругом. Ничего, отмахнулся Леха, не впервой. «Давай лучше выпьем за удачную компанию и за то, чтобы мы скорее оказались в Египте». «А это еще зачем?» – удивился Федор. «Мне в Египет не надо». «Зато нам надо!» – расхохотался друг. «У нас с египтянами очень давние счеты». «Ну, значит, выпьем за компанию», – резюмировал Федор, опрокидывая в себя еще чашу терпкого вина. К вечеру они прибыли на Родос, где им неожиданно пришлось задержаться на несколько дней, но не только для того, чтобы пополнить запасы. В этом они пока особенно не нуждались. В последнее время у побережья острова все чаще появлялись селевкидские корабли, пытавшиеся перерезать длинные морские коммуникации Ганнибала, армия которого высадилась в глубоком тылу противника, отвоевав там большой плацдарм. От снабжения этой армии во многом зависел успех наступления на восток. Поэтому Фёдор даже без приказа рискнул доверенным ему имуществом. «Нечего сидеть на месте и ждать», — сообщил он местному Наварху. «Нужно самим напасть на флот селевкидов, чтобы освободить от них ближние берега». «У меня хватает сил только на то, чтобы пресекать их редкие попытки прорыва вдоль побережья к Пергаму», ответил Наварх. «Вот если бы у меня было больше кораблей...» «Мы должны помочь армии Ганнибала», заявил Фёдор. «А значит, ты можешь рассчитывать на мои корабли». «Но ведь Ганнибал ждет тебя в Киликии», возразил Наварх. «А в бою ты можешь потерять часть кораблей. Вряд ли ему это понравится». Особенно сейчас, когда он готовит мощное наступление. «Ничего, боги на нашей стороне», – отмахнулся Фёдор. «И они помогут нам. А кроме того, я не собираюсь сидеть народа родосе вечно. Один хороший налет на базу противника, и они надолго присмиреют. А большего нам и не надо. Затем мы разобьем их на суше, где находится ближайшая база противника». Обсуждение плана нападения заняло не больше часа, и буквально на следующий день они вместе с другой карфагенской эскадрой, которая базировалась на Родосе, устроили налет на город Тельмес, ближайшее логово вражеского флота. Этот удар, нанесенный объединенными силами, оказался на редкость удачным. Сражение разыгралось на подступах к городу, где они повстречали небольшой Селевкитский флот, недавно покинувший гавань. Только артиллеристам «Чайки» удалось поджечь четыре больших военных корабля селевкидов и морякам протаранить еще три. Второй эскадре также повезло. На их долю пришлось два удачных тарана, после которых и противника отправились на дно вместе со своими матросами и солдатами. Судя по количеству кораблей противника, они сами собирались нанести мощный удар по войскам Ганнибала если не планировали высадку на Родос. Так что Фёдор своим вмешательством сорвал эту операцию. Остатки судов противника феникийцы загнали обратно в порт, где после массированного обстрела зажигательными горшками со смесью Архимеда начался грандиозный пожар. Штурмовать Тельмес Фёдор не стал, хотя Лёха и подначивал его совершить вылазку на берег. Нечего казенные силы разбазаривать, — осадил рвавшегося в бой друга Федор, наблюдавший за разыгравшимся пожаром в гавани с борта своего корабля. — У меня и так вон сколько повреждений на палубах у судов. Хорошо, хоть пробоин серьезных нет, но чиниться придется. А Ганнибал и без того нас заждался, по головке не погладит. Так что пусть местные флотоводцы разбираются с остальными делами. Мы им подмагнули немного, и хватит, пора в путь. «В путь так в путь!» – нехотя согласился Лёха, убирая в ножны почти вытащенную фалькато. Вечером корабли-чайки вернулись на Родос и, наскоро подлотав повреждения, через несколько дней вышли в море, направившись к берегам киликии. Этот путь занял у них еще почти три дня, поскольку море немного штормило. Пришлось снизить ход и держаться довольно близко к вражеским берегам. Хвала богам, больше неприятельских судов им не повстречалось. К исходу третьих суток караван Чайки прибыл к назначенному месту. Захваченное Ганнибалом побережье было гористым и довольно обширным. Еще на подходе Федор заметил огромные массы конных и пеших войск, перемещавшихся вглубь территории с берега, где находилось сразу два больших лагеря, выстроенных по всем правилам инженерного искусства. Здесь же находилась стоянка флота. Почти три десятка мощно-тилых Квинкверим покоились на берегу, уткнувшись носами в песок. Несколько кораблей постоянно находились в море, охраняя от внезапного нападения. Вдоль побережья, на котором Ганнибалу пока принадлежала только часть суши, Еще хватало мест, где могли пристать вражеские корабли. Собственно, Фёдору не давал покоя вопрос, кто хозяин на Кипре. Только один этот остров, видневшийся на горизонте, если он еще был в руках врагов, сам по себе мог служить отличной базой для постоянных нападений с моря. Но тут Чайка был согласен с предположением своего друга. Ганнибал не вчера родился и отлично знал, что такую угрозу оставлять у себя в тылу было нельзя, если собираешься наступать вглубь побережья. Но вскоре Чайка получил ответ на свой немой вопрос. Когда он почти достиг того места, где следовало делать поворот и приближаться к берегу, со стороны Кипра показалась эскадра из десяти кораблей. Увидев их, Чайка решил, что прибыл в тот момент, когда селевкиды решили нанести удар по лагерям Ганнибала, и сейчас состоится морское сражение, а затем и высадка десанта. Но что-то во всем этом смутило его, когда он вновь пересчитывал корабли вероятного противника. Во-первых, их было всего десять, и это были триеры. А во-вторых, только безумец мог решиться атаковать с такими силами укрепления противника втрое превосходящего нападавших по силам. Но вскоре Чайка понял, в чем дело. Это была эскадра из Сиракуз, и командовал ей старый знакомый Фёдора, грек Евсид. Сиракузяне, пожалуй, оставались единственными из греков, не считая македонцев, с которыми Ганнибал продолжал военное сотрудничество. В новом мире, который создавался прямо на глазах Фёдора Чайки, после разгрома ненавистного Рима, им тоже нашлось место. Две эскадры Фёдора и Евсида почти одновременно приблизились к берегам, где их встретило боевое охранение Ганнибала и, опознав как своих, пропустило к выстроенным пирсам. Прежде чем разыскать штаб экспедиционной армии, чтобы узнать последние новости, Федор встретился с Евсидом, и военачальники отправились туда уже вместе. Ларин также составил им компанию, оставив своих скифов пока на корабле, проследить за выгрузкой коней. «Ты тоже прибыл сюда!» – поприветствовал его грек, лицо которого было красным от жары. «Наконец-то! Мы давно тебя ждали, ведь вся твоя армия уже здесь!» Я немного задержался. Попытался уйти от прямого ответа Чайка, невольно проведя рукой по месту ранения, скрытому сейчас панцирем. Появились неотложные дела. Война таит много неожиданностей. Хитро прищурился Евсид, и по тону грека Федор понял, что тому все известно насчет его ранения. Тем не менее он решил переменить тему. Они поднимались по натоптанной уже дороге к прибрежному холму на котором расположился ближний лагерь. Штаб, по словам Евсида, находился именно там. Ларин в разговоре участия не принимал, осматривая окрестности и с завистью наблюдая за отрядами конницы, перемещавшейся по холмам. Как показалось чайки это были нумидейцы, вновь переброшенные сюда из Африки. «А что с Кипром? Кто там хозяйничает?» задал он, давно интересовавший его вопрос. «Теперь мы», – ответил Евсид, и лицо его слегка омрачилось воспоминаниями. Но когда Ганнибал решил захватить именно эту часть побережья, все было иначе. В бухтах Кипра стоял Афинский флот, переметнувшийся на службу к Антиоху. «И они вряд ли были рады вашему появлению», – предположил Чайка. Ганнибал начал высадку, невзирая на это. Антиох пришел в ярость, узнав о том, что карфагиняне дерзнули высадить войска так глубоко в тылу и вдалеке от своих баз. «После сражения с афинским флотом, который прислал сюда Антиох для того, чтобы помешать нам обосноваться на берегу, у меня осталось не слишком много кораблей». «Но и афиняне, думаю, присмирили», – вновь высказал верное предположение Федор. «Да, после морского сражения они тоже потеряли большую часть флота, сбежавшего из Афин», с удовольствием пояснил Евсид, поправив на ходу немного съехавший шлем. «А когда Ганнибал высадил на Кипре небольшую сухопутную армию для полного захвата острова, то они вообще покинули его». «И где они сейчас?» – уточнил Фёдор, когда Троица беспрепятственно вошла в главные ворота лагеря. Мы знаем, что десяток триер ушел в Антиохию и, быть может, в близкий Арват. Примечание. Арват. Также известный как Арадус. Арпат. Арфат. Арат. Место скитающихся. Один из самых древних финикийских городов, по легенде, построенный беглыми сидонянами, Был основан финикийцами примерно во втором тысячелетии до нашей эры находился на северной границе финикийских территорий, ближе всех к Кипру. Далее вдоль побережья, если смотреть в сторону Египта, располагались Библ, Сидон и Тир. Жители Арвада славились как искусные моряки и торговцы, а также солдаты. С конца V века до нашей эры город чеканил свою монету. Конец примечания. Остальные подались куда-то в сторону главных городов Финикии. Возможно, они спрятались в портах Сидона или Библа. А Тир, уточнил любопытный Чайка, пытавшийся восполнить пробел в тактических знаниях. «Не думаю», – спокойно ответил Евсид. «Тир в руках египтян, а с Птолемеями пока войны нет». «Пока нет», – подтвердил Фёдор нейтральным тоном, но как-то странно взглянув в сторону молчаливого сегодня Лёхи, и повторил «Пока нет». Пройдя сквозь целые улицы из бараков, в которых размещались многочисленные пехотинцы, они приблизились к большому шатру на возвышенности посреди лагеря, где располагался штаб. «Скоро начнется большое наступление», – поделился последними новостями Евсид. Армия Антиоха Третьего рядом, и, говорят, у Ганнибала тоже все готово для удара. Но сейчас вы все узнаете сами». Начальник охраны кивнул Евсиду и, смерив настороженным взглядом его широкоплечих спутников, пожелал узнать их имена. А когда Федор назвал свое, то также был беспрепятственно пропущен. Оказалось, его слава уже давно опередила его. «Надо же!» ухмыльнулся Чайка, отодвинув полог. Милочь, а приятно. Осталось узнать, где же моя армия». Увидев, кто сидит за столом в окружении ординарцев, разглядывая сразу несколько карт, Фёдор улыбнулся еще шире. Это был Оторбал, собственной персоной. «Ты слишком задержался», упрекнул его военачальник таким тоном, словно они только вчера расстались. «Я ждал тебя три дня назад». Пришлось повоевать на Родосе, признался Чайка, усаживаясь на скамье рядом со знаменитым военачальником. Селевкиды хотели напасть на него, поэтому мы нанесли удар первыми. Подожгли гавань Тельмеса. Теперь ненадолго присмиреют, и можно будет плавать вдоль этих берегов спокойно. — Молодец! — нехотя похвалил Аторбал, кивнув остальным на свободные места и выпроводив ординарцев. Но у тебя было другое задание. С афинянами мы и без тебя разобрались. Нам очень важен весь военный груз, что ты должен был доставить еще три дня назад. Ты привел свои корабли без потерь?» Чайка кивнул. Когда все прибывшие расселись, Аторбал взглянул на Евсида. «На Кипре все спокойно. Флот Антиоха не приближается к берегам острова», ответил тот на молчаливый вопрос. Это хорошо, задумчиво произнес Аторбал, словно припоминая что-то. Я так и думал. Сейчас главные события будут происходить здесь, поблизости от Селевкии. Примечание. Селевкия. Город недалеко от побережья Киликии. Конец примечания. Вряд ли на море Антиох сможет создать нам угрозу. Но все же корабли у него еще остались поэтому об осторожности забывать не стоит. Во всяком случае, пока мы не захватим все его порты». Помолчав немного, Оторбал по очереди обвел взглядом собравшихся и почти торжественно сообщил, введя их в курс дела. «Итак, в настоящее время объединенные армии союзников развивают наступление на земли Антиоха сразу с трех направлений. Скифы, разбив несколько мощных селевкидских отрядов, продвигаются с севера. Македонцы уже захватили Пергам и движутся сквозь центральные земли ближайших владений селевкидов. А здесь мы, то есть Ганнибал, с юга пытается потеснить главные силы Антиоха III. Ближайший помощник Ганнибала отпил немного вина и, стоявшей рядом с ним чаши, промочив горло и продолжил. «Сейчас главные силы Антиоха находятся здесь, в городе Селевкия и рядом с ним. Почти 30 тысяч пехоты и 5 тысяч конницы. У Антиоха имеется больше полутора сотен слонов, прибывших к нему из Индии. Похоже, он рассчитывает дать нам главное сражение, и потому собрали их здесь почти всех». А у нас не выдержал Чайка. Слишком давно он не принимал участия в военных советах такого уровня. У нас 85 слонов, включая всех твоих, терпеливо пояснила Тарбал. Еще 40 боевых слонов плывут из Карфагена сюда, но они прибудут позднее, чем начнется битва. Зато пригодятся нам в дальнейших сражениях, усилив в большие владения. Аторбал не предложил своим гостям вина, которая сейчас выполняла у него на столе роль воды. Но никто и не настаивал. Все понимали, что это военный совет, а не попойка. Да и сам военачальник был серьезен. «По количеству воинов мы пока слабее», – разъяснил он, слегка нахмурившись. «У нас пока здесь собрано без малого двадцать тысяч пехотинцев» и три тысячи испанских всадников, не считая нумидийцев. Их всего шесть сотен. Зато флот вполне приличный, благодаря чему мы можем обезопасить наши тылы до подхода сил союзников. Оторбал вновь умолк и даже поднялся из-за стола, поправив ремень на поясе. Прошелся по шатру взад-вперед, словно набираясь храбрости. Все молчали, понимая важность момента. Даже балагур Леха Ларин, который был допущен на это неожиданное совещание как представитель Илура, хотя и не имел сейчас никакого военного веса. Однако заслуги его царя для общего дела в наступлении на селевкидов были неоценимы. «Когда союзники будут здесь, положение Антиоха станет безвыходным», – заговорил вновь Оторбал, развернувшись к Фёдору, а затем и к Ларину. Объединившись с армией скифов и македонцев, мы превзойдем войска, собранные в этой части империи селевкидов, в несколько раз. И Антиох это прекрасно понимает. Поэтому хочет навязать нам скорое сражение. И Ганнибал уже принял этот вызов. «Но зачем?» – едва не выкрикнул Чайка, хотя, сдержавшись, подумал. Можно подождать подхода скифов и спокойно раздавить армию этого антиоха. Впрочем, Ганнибал еще никогда не ошибался. Значит, это нужно сделать именно сейчас. Наша армия здесь скоро увеличится еще на 8 тысяч за счет подхода подкреплений из Италии. Кроме того, Газдрубал со второй армией начал движение из Карфагена в сторону Египта по суше. Но, тем не менее, сам Ганнибал решил не дожидаться подкреплений ни своих собственных, ни от Газдрубала, ни от союзников. На это может уйти не один месяц. Он уже перебросил через прибрежные хребты, ближе к Селевкии, скопившиеся здесь силы. Это примерно в двух днях пути отсюда. «А где сам Ганнибал?» – осмелился вставить слово Федор. «Сам Ганнибал тоже находится в армии», – ответил Оторбал. «Вы оба, исключая Евсида, конечно, тоже отправитесь туда немедленно». «Чем мне придется командовать в этот раз?» – задал наводящий вопрос Чайка, слегка откинувшись назад. «Своей армией, конечно», – удивил его простым ответом Оторбал, вновь пересев к столу и продемонстрировав Чайке карту прибрежных земель на которой тот без труда различил Селивкию, стоявшую на большой реке, и лагерь, в котором находился сам. Все твои помощники, с которыми ты победил италийцев и захватил Спарту – Кумах, Бейда и Мазик – все находятся там. Так что ты получишь в управление ту же армию, может быть, даже чуть увеличившуюся в размерах. А уж что тебе предстоит делать, узнаешь от самого Ганнибала на месте. Когда мне можно отправляться?» Собрался вставать Фёдор воодушевлённый предстоящей битвой. «Отдохни с дороги, эту ночь в лагере. А завтра на рассвете отправляйся». Закончил свою вводную, оторбал «Я дам тебе провожатых». «Что делать с солдатами, которых я привез? Вспомнил вдруг Фёдор о том, что прибыл сюда не один. «О них не беспокойся», – милостиво взмахнул рукой, оторбал. «Я сам займусь этими пехотинцами. У тебя теперь есть кем командовать. И думаю…» Он помолчал немного. «Ганнибал будет рад тебя видеть. Он найдёт твоим талантам достойное применение». Фёдор встал, слегка поморщившись. В боков вдруг резко кольнуло, напомнив о ранении. Но, перехватив взгляд от Арбала, выпрямился. С этого момента о ранениях можно было забыть. Начинался новый этап войны, который мог потребовать от Фёдора всех его сил. Чем дальше они уходили от побережья, тем выше казались чайки горы Киликия. Он вспомнил о том, что в центральной части этих земель горы поднимались еще выше – а значит скифом и македонцам приходилось несладко. Впрочем, и те, и другие были хорошими войнами, и не раз попадали в тяжелые ситуации. Справятся и на этот раз. Тем более, что владевшие этими землями еще в глубокой древности Перси озаботились строительством отличных дорог сквозь горы, чтобы хоть как-то сократить дальность сообщения в своей бесконечной державе. Эти дороги помогли Александру Македонскому захватить владения персов, подумал Фёдор, покачиваясь в седле. А теперь, по иронии судьбы, помогут нам отобрать эти земли у греков. А заодно и освободить свою историческую родину. Хватит ей жить под пятой завоевателей. Карфаген уже достаточно окреп, чтобы править миром. Неплохой пейзаж, да, командир? Поддержал его размышления начальник скифского контингента в лице дюжины бородатых воинов, качавшейся в седле неподалеку от Фёдора. «По таким местам даже мой царь может пробираться чуть дольше, чем обычно. Так что я пока с тобой повоюю, здесь его подожду. Надеюсь, он простит, что я так долго не давала себе знать». «Конечно, простит», – усмехнулся Фёдор, разглядывая маячивший впереди перевал. «Особенно после того, как я расскажу ему о твоих подвигах в Греции. А к тому моменту, как он доберется сюда, ты успеешь совершить еще массу подвигов». Преодолев по полудню последний перевал, небольшой отряд, состоявший из Фёдора со скифами и полусотни медейцев, устремился вниз. Конечно, этой дороге было далеко до вымощенных отполированным камнем почтовых трактов персов, Но и по ней можно было ездить и даже перевозить грузы. А это в условиях горных пейзажей Киликии, сменявшихся небольшими равнинами, было главным. На дороге, соединявшей место высадки Ганнибала с его новым лагерем, постоянно происходило какое-то движение. Чайка со спутниками периодически обгоняли подводы со снаряжением, провиантом и оружием, двигавшиеся сейчас только от берега вглубь страны. Им навстречу иногда попадались конные разъезды нумидийцев или тяжело вооружённые конницы, не проявлявшие к ним особого интереса. Сдается мне, что Оторбал не шутил», заметил Фёдор, когда они обогнали очередной караван из двух десятков гружённых телег в сопровождении сотни пехотинцев. «Очень скоро произойдет генеральное сражение с Антиохом». «Похоже на то...» кивнул Лёха. Как бы не опоздать, подумал вслух Фёдор, погоняя коня. Успеем! ответил Ларин и вдруг вскинул руку. Смотри, а это что? Они обогнули большую скалу, и неожиданно вдали показался город, окруженный крепостной стеной. Он стоял у подножия гор на высоком берегу реки, искривившейся на солнце словно хрустальная змея. А напротив него, на другом берегу, обосновался огромный походный лагерь. Отсюда с перевала было видно, как по обе стороны, не слишком широкой, но достаточно бурной реки, дефилируют разъезды всадников, наблюдавшие друг за другом. Река была извилистой и огибала широким полукругом лагерь армии Ганнибала, вокруг которого, как, впрочем, и вокруг города, было заметно перемещение большого количества войск. «А это брат Леха, и есть Селевкия», Решил Фёдор, оценив ситуацию. Больше здесь быть нечему. И сдается мне, что Ганнибал уже начал подготовку к битве. «С чего ты взял?» – удивился Лёха. «Пока не вижу признаков сражения. А это я вон про те мостки, что протянулись от лагеря на пол реки, указал Фёдор Чайка на едва заметные отсюда сооружения, возводимые инженерными частями. «Не просто же так их строят». «Аккурат, сегодня ночью и закончат». «Да ты глазастый командир», — усмехнулся Лёха. «Закончат, если этот антиох их проворонит. Но лично я в этом что-то сомневаюсь». «Поживём, Поживем — не стал спорить Фёдор. Спустя еще час скачки по горной дороге, петлявшей меж отрогов, они оказались в лагере. И Фёдор, как и был, в пыльных доспехах поспешил явиться к Ганнибалу. Лёха последовал за ним. Новый тиран, которому теперь принадлежало почти полмира, преспокойно сидел в своем шатре на походной скамье, пусть и укрытой расшитым золотом покрывалом, рассматривая карту. Узнав, кто прибыл к нему с докладом, приказал немедленно пропустить. «Рад видеть тебя живым и невредимым, Чайка!» шагнул тиран навстречу своему верному помощнику, даже обняв его. «Давно я тебя поджидаю. Уже думал, придется начинать это сражение без тебя». Ганнибал был в своей черной из золотой кераси, в которой Чайка видел его не раз. У Тирана были, конечно, и другие, не менее богатые доспехи, но эту керасу он особенно любил. Не единожды она спасала ему жизнь и носила на себе много памятных отметен, от клинков и даже осколков ядер. То, что в этот раз Ганнибал опять надел ее, говорило о многом. Битва предстояла важная. «Оторбал, сообщил тебе последние новости?» Поднял бровь великий карфагенянин, указав гостям на свободные скамьи у стола, щедро уставленного яствами, хотя тиран был в шатре в полном одиночестве. Он сказал, что грядет великая битва, подтвердил Федор, присаживаясь и пристраивая поудобнее ножные фалькаты. И что мы начнем ее, не дожидаясь подхода союзников. Скифская конница пришлась бы нам очень, кстати, проговорил Ганнибал, скользнув взглядом по бородатому лицу спутника Федора и его доспехом, выдававшим в нем Скифа. У Антиоха конницы больше, но нельзя упускать момент. Разведка сообщила мне, что к нему тоже движутся подкрепления из глубинных районов империи. Из Сирийской Антиохии. А также из Каппадокии идут два больших отряда пехоты и конницы. Они будут здесь раньше, чем мои союзники. И если они соединятся с войском Антиоха, то выиграть битву станет вдвое сложнее. Поэтому ждать нельзя. Ганнибал взглядом разрешил уставшим с дороги путникам угощаться, и те с радостью наполнили кратеры вином. Сам же он сделал вид, что сыт, не притронувшись к закускам. «Антиох надеется, что мы будем тянуть до подхода своих союзников. Но на рассвете мы начнём переправу», – произнес он. «Я видел с перевала мосты, что строят у лагеря», – поддержал разговор Чайка, закинув в рот несколько засахаренных кусочков дыни. «Переправа начнется прямо здесь?» «Конечно, нет», – усмехнулся Ганнибал. «Здешний брод еще можно использовать для конницы, но для пехоты он не подойдет. Да и слонов нельзя переправлять под самым носом у врага, который может перебить много животных во время переправы». Я слышал, что у антиоха слонов вдвое больше. Заметил вскользь чайка, допив вино. «Это так», – не стал темнеть Ганнибал. «Поэтому каждый слон мне в этой битве дороже обычного». Они будут переправляться гораздо выше по течению. Там медийцы разведали хороший брод и большое поле, примыкающее к вражескому берегу. Там удобнее выходить на сушу и сразу атаковать. Там мы и начнем. А что делать мне? Осторожно осведомился Фёдор. Я видел выучку твоих слонов. Начал издалека Ганнибал, слегка прищурившись. Она великолепна. Мазик достоин награды. Да и вся твоя армия хорошо обучена. Не зря же она захватила мне Спарту. Ганнибал сделал паузу и закончил сообщение. В этом сражении ты будешь командовать своей армией, которую я пополнил свежими силами. Она пойдет в авангарде наступления и... Если противник встретит нас во всеоружии на другом берегу, «Будет располагаться на правом фланге моих войск, рядом с испанской конницей». Он посмотрел прямо в глаза Фёдору и добавил, понизив голос. «Я рассчитываю на неё, чайка».